«Много лет тому назад, когда летающие вивасэменты стали звездами мирового уровня», — торжественно произнес он, — «я смог купить цирк, в котором когда-то работал. А сегодня три цирка вивасэменты гастролируют по всему миру». «Настоящие цирки?» — Джимми изобразил недоверие. «У вас есть даже слоны?» «А разумеется, у нас есть слоны!» — воскликнул вивасэменты. Один, два, десятки слонов. — У вас есть львы? — спросила я. — Много львов. «Тигры — Тигры? — спросил Джимми. — Еще больше тигров. — Кенгуру? — Какие кенгуру? — Ни в одном цирке нет кенгуру. — Без кенгуру цирк — это не цирк, — настаивал Джимми. — Абсурд! Вы ничего не знаете о цирках. — У вас есть клоуны? — спросила я. И без того застывшее лицо Вилосеммента превратилась в каменную маску. И когда он заговорил, голос с шипением прорывался сквозь зубы. — Каждый цирк должен иметь клоунов, чтобы привлекать слабоумных и глупых маленьких детей. — Ага, — кивнул Джимми. — Значит, у вас не так много клоунов, как в других цирках. — У нас клоунов сколько нужно и даже больше. — Наши цирки просто кишат клоунами, но никто не приходит в цирк ради клоунов. — Лори и я. Всю нашу жизнь мы без ума от клоунов, — не унимался Джимми. — Скорее, — поправила его я, — всю нашу жизнь клоуны без ума от нас. Просто не дают прохода. То ли они без ума от нас, то ли просто обезумели. Но Вивасимента нас не слушал. — Зрители привлекают прежде всего... «Летающие Вивасементе, величайшая цирковая семья в истории человечества, во всех трех трупах, каждый воздушный гимнаст — сементе они все родственники по крови или таланту, от чего прочие артисты плачут от зависти, я — отец некоторых, духовный отец всех». Джимми повернулся ко мне. Человека, который столь многого достиг, могла бы переполнять гордыня, но ничего этого нет в помине. — Скромность, — согласилась я. — Потрясающая скромность. — Скромность — удел неудачников, — прогремел Вива Сементо. — Я где-то это слышал, — сказал Джимми. — Так говорил Ганди, — предположила я. Джимми покачал головой. — Думаю, Иисус. По зеленым глазам я вновь прочитала что он видит в нас идиотов». «И из всех летающих Вива Сементе я лучший», заявил Вива Сементе. «На трапеции я поэзия в движении». «Поэзия в движении», повторил Джимми. «Песня Джонни Тилотсона. Входила в десятку лучших в начале 1960-х. Отличная мелодия. Под нее даже можно танцевать». Примечание. «Тилотсон Джонни» родился в 1939 году. Американский певец. Песня "Поэзия в движении" в чартах 1960 года поднималась в США на второе место, в Великобритании на первое. Конец примечания. Не услышал вива-сементо и этих слов. На туго натянутом канате я, оживший лунный свет, любовь всех женщин, зависть всех мужчин. Он глубоко вздохнул. Выпейте грудь. «И я достаточно богат и достаточно решителен, чтобы всегда получать то, что хочу. В данном случае я хочу то, что нужно и вам, потому что ваша семья обретет богатство и славу, которые, если бы не я, обошли бы вас стороной». «Пятьдесят тысяч — большие деньги», — ответил Джимми, — «но это не богатство». Вива Сементо подмигнул нам, насколько позволяли подтянутые веки. — Пятьдесят тысяч — это задаток. Доказательство моей искренности. А всего вы получите триста двадцать пять тысяч долларов. — А что за эти деньги получите вы? — спросил Джимми. — Вашего сына, — ответил Вива Сементо. Глава 67 Джимми и я могли бы сразу покинуть шатер и уехать домой, более не сказав ни слова безумному воздушному гимнасту. Однако, если бы мы ушли, то не узнали бы его мотивов, не смогли предугадать следующий ход. «Его зовут Энди», — продолжил Вивасименте, как будто мы могли забыть имя нашего единственного сына. «Но я дам ему имя получше». «Более звучное, не столь плебейское. Если я хочу сделать из него величайшего воздушного гимнаста своего поколения, его обучение должно начаться до того, как ему исполнится пять лет». «Я поняла, что продолжать игру дальше опасно. Пусть занятие это нас забавляло. И Зэнди, которого будут звать так всегда, воздушного гимнаста не получится». Отрезала я. «Ерунда», — возразил он. В нем течет кровь Вива Сементе. Он внук моей Натали. Если вы знаете об этом, то вам известно, что он также внук Конрада Бизо, напомнил ему Джимми. И вы первым должны признать, что клоуном не место под куполом цирка. Его кровь не замарана, ответил патриарх. Она чистая. Я наблюдал за ним. Смотрел видеофильмы о нем. Он прирожденный воздушный гимнаст. «Видеофильмы о нем. Пусть ночь выдалась теплой, внутри у меня все похолодело. Люди не продают детей», — привела я едва ли не последний аргумент. «Еще как продают», — заверил меня Вива сементы «Я сам покупал детей у многих европейских родственников, если видел, что они смогут стать воздушными гимнастами. Некоторых чуть ли не младенцами, других в два или три года, но старше пяти лет никогда». С отвращением, которого наш хозяин не заметил, так же, как и наш юмор, Джимми указал настоящую на траве коробку с деньгами. «Мы привезли ваши деньги. Они нам не нужны». «Триста семьдесят пять тысяч», — поднял цену Вивасимента. «Нет». «Четыреста пятнадцать тысяч». «Прекратите», — потребовал Джимми. «Четыреста двадцать две тысячи пятьсот долларов, и это моя последняя цена». «Я должен заполучить этого особенного мальчика. Он мой последний шанс, мой лучший шанс создать такого же, как я. В нем особенно велика концентрация крови воздушных гимнастов». Бушующие эмоции попытались отразиться на лице Вива Семента, и я даже испугалась, что растянутой до предела кожи сейчас лопнет и лохмотьями повиснет на костях. Он сложил руки перед грудью, словно в молитве, и обратился к Джимми незлобным, опросящим голосом. «Если бы я узнал в 1974 году или в последующие годы, что Наталия родила двойню, тебя бы не отдали пекарю и его жене». Тут он счел уместным перейти на «ты», а слово «пекарь» произнес с презрением, достойным сноба голубых кровей. «Я пришел бы за тобой, клянусь, выкупил бы тебя или спас каким-либо другим способом. Я всегда получаю то, что хочу, но я думал, что у меня родился только один сын, и его похитил этот злобный Бизо». Джимми с порога отверг отцовскую любовь Вилосемента.